Андрей Плахов. Тарковский и мы. Мемуар коллективной памяти. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Автор благодарит за участие в судьбе этой книги Гелану Килганову и Сергея Николаевича. Еленя предисловие В пантеоне великих кинематографистов прошлого, от Чаплина и Уэллса до Висконтия и Бергмана, есть один, чье наследие стало классикой, но не в малейшей степени не музейный. Его зовут Андрей Тарковский. И это имя бесконечно много говорит сразу нескольким поколениям кинозрителей. И тем, кто еще застал живого Тарковского, я в их числе, и тем чьи кинематографические вкусы сформировались уже в нынешнем веке. Тарковский умер 54-летним в 1986-м. Знаменательная веха, когда в СССР началась перестройка, а мировое кино окончательно вступило в эру постмодернизма. Авторское кинотворчество стало отодвигаться на периферию, но Тарковского это не коснулось. Наоборот, с годами его аура сияет все сильнее, а влияние его личности и его фильмов только возрастает. Именно этот феномен продленной жизни после смерти вдохновил меня на книгу, которую вы открыли. Она не содержит подробного анализа творчества Тарковского как такового. Это сделано многими исследователями и киноведами. Мой сюжет движется по субъективной траектории личных воспоминаний и профессиональных киноведческих наблюдений, так или иначе соприкасающихся с миром Тарковского, даже когда речь идет о явлениях вроде бы бесконечно далеких. Собственно, книга о том, как киноискусство в лице большого художника способно влиять на жизнь человека, неважно публичного или обычного, и даже радикально менять ее, о той интимной связи, которую ощущают старковским люди моего и последующих поколений и в России, на его родине, и в других странах мира. Тарковский и мы